Правдивую, но прискорбную истину показался на улице. Он, на надвинувший котелок, затрусил прочь налево. Аполлон Аполлонович опустил тогда свою углом поднятую ногу, прикоснулся краем перчатки к борту цилиндра и дал сухой приказ оторопевшему кучеру «Возвращаться домой без него». После Аполлон Аполлоныч совершил невероятный поступок. Такого поступка история его жизни не знала лет уж пятнадцать. Сам Аполлон Аполлоныч, недоуменно моргая и прижав руку к сердцу, дабы умереть отдышку, побежал побежал вдогонку за ускользавшей в тумане спиной господинчика. Примите же во внимание один существенный факт. Нижние оконечности именитого мужа были миниатюрны до крайности. Если вы примете во внимание этот существенный факт, вы поймете, конечно, что Аполлон Аполлонч, помогая себе, стал в беге размахивать ручкою. Сообщаю эту драгоценную черточку в поведении недавно почившей особы первого класса, единственного внимания к многочисленным собирателям материалов его будущей биографии, о которой, кажется, так недавно писали в газетах. Ну так вот, Аполлон Аполлон Чаблеухов совершил два невероятнейших отступления от кодекса своей размеренной жизни. Во-первых, не воспользовался услугой кареты, принимая во внимание его пространственную болезнь, это можно назвать действительным подвигом, Во-вторых, в буквальнейшем, а не в переносном смысле, понесся он темную ночью по безлюднейшей улице. А когда с него ветер сбил высокий цилиндр, когда Аполлон Аполлон Чаблеухов сел на карачке над лужицею для извлечения цилиндра, то вдогонку убегающий куда-то спине он над треснутым голосом закричал «Ом, послушайте!» Но спина не внимала. А, собственно, не спина. Над спиной бегущие уши. «Остановитесь же, Павел пальч Там мелькающая спина остановилась, повернула там голову и, узнавши сенатора, побежала навстречу. Не спина побежала навстречу, а ее обладатель, господин с бородавкою. Господин с бородавкою, увидев сенатора на карачках, предлужию, Изумился до крайности и принялся вылавливать из лужи плывущий цилиндр. «Ваше высокопревосходительство, Аполлон Аполлоныч, какими судьбами?» Вот, извольте получить». С этими словами паршивенький господинчик подал именитому мужу высочайший цилиндр, предварительно вытертый рукавом пальто господинчика. «Ваше высокопревосходительство, а ваша карета...» Но Аполлон Аполлоныч, надевая цилиндр, прервал излияние. «Ночной воздух полезен мне». Оба они направились в одну сторону. На ходу господинчик старался совпасть в шаге с сенатором, что было воистину невозможно. Шажки Аполлона Аполлоныча можно было рассматривать под стеклом микроскопа. Аполлон Аполлоныч поднял глаза на попутчика, проморгал и сказал, сказал с видимым замешательством, «Я...» Знаешь ты ли, Аполлон Аполлоныч и на этот раз ошибся в окончании слова? Дас? Насторожился тут господинчик. Я, знаете ли, хотел бы иметь точнейший ваш адрес, Павел Павлович. Павел Яковлевич. робко поправил попутчик. Виноват, Павел Яковлевич. — У меня, знаете ли, плохая память на имена. — Ничего-с, помилуйте, ничего-с. Паршивенький господинчик подумал лукаво. — Это он все о сыне. — Тоже хочется знать, а спросить-то и стыдно. — Ну вот Павел Яковлевич, так давайте мне адрес. Аполлон Аполлон Чаблеухов, расстегнувший пальто, достал свою записную книжечку, переплетенную в кожу павшего носорога. Оба стали под фонарем. «Адрес мой!» — завертелся вдруг господинчик. «Переменчивый адрес. Чаще всего я бываю на Васильевском острове. Ну да, вот, восемнадцатая линия, дом семнадцать».